Вдали послышался такой же скрип и ляск, закрывали все ворота города. — Ну, ждать нечего, — сказал Терентий, — пойдем к Даниле, эх, он и убиваться будет. Каменев едва терпел, чтобы не бросить коней и не пойти на розыске друга. Давным-давно стемнело, а не было ни его, ни полонянец. Впервые с самого выезда из Москвы Данила, волевой и смелый парень, растерялся, и было чего. Он остался один, с четырьмя конями, которые сейчас стояли, привязанные в кустах и дрожали от холода, да и сам он едва держался на ногах от усталости и тоже промерз до костей. К тому же пурга не только не ослабевала и даже злее стала к ночи. Единственное, что ему оставалось, — это вывести коней и пробираться одному обратно к землянке Ферапонта. Но у него не укладывалось в голове, что можно так уехать, даже не сделав попытки выручить друга. А что надо предпринять для этого, он совсем не знал. И вдруг он услышал крик. — Данила! — Эй! — радостный гром, как кликнулся он. Подошли Терентия и Любаши. — А где Настя? Упавшим голосом спросил Данила. — И сами в толк не возьмем, — ответил Терентий. Вот Любаша сказывает, что к осенью утром ее видела и опять уговаривалась. Ждали ее, до самого закрытия ворот она и не вышла. Что с ней приключилось? Данила опустил голову и некоторое время стоял так поникший и подавленный. Потом он встрепенулся и, подойдя вплотную к Любаши, спросил, скажи мне без утайки всю правду, что с Настей? Жива она? Да что ты, добрый молодец, жива и здорова. Сидни утром, я видела, уговаривались мы с ней. А как она узнала об тебе, с тех пор повеселела даже. Все ждали, все ждала, не могла дождаться непогодии И почему не пришла, ума не приложу. «Да ведь известно наше дело подневольного Люда. Не пустили за водой и всё, Ну что тут поделаешь? Ты не убивайся, Данилушка. Тереша еще раз сюда исходит и все про Настеньку выведает, а потом и выручите ее. Вскоре они уже ехали к «Волге». Встречный ветер обжигал лица, чтобы не сбиться с дороги, надо было ехать вдоль берега, и потому сразу же стали пересекать Волгу, противоположный берег, который был обрывист, а это и нужно было для ориентировки. Метель не затихла. На следующее утро Терентия с Данилой решили поехать на круглую гору, узнать о причине задержки своих и поглядеть на гору. Дорога между Толмачем и Данилой состоялся разговор. — А что, Данила, давай вот что сделаем. Промер горы учиним, пошлю в Москву гонца и поедем снова к Казани. Данила задумался. — А выйдет ли, что теперь после пропажи Любаши? — Надо измудриться и перехитрить их, — ответил Терентий. Быстро зашагали к горе. Когда Федька Провкин увидел подходивших к ним людей, он заорал «Братцы, наш приехали!» и опрометью бросился навстречу прибывшим. Митьк с вайской побросав из рук инструменты, кинулись за ним вслед, а Ферапон стоял у землянки и улыбался. После первых приветствий, восклицаний и беспорядочных вопросов заговорили о деле. — Ну, братцы, как с промером? — спросил Данила. — Сделали, — ответил Дичков. — Я насчитал четыре десятка по сотне шагов, а у мицки вышло три с половиной десятка, потому что у него шаг длиннее моего. — Данил, мы не раз примеряли, а один. Больно уж упарились, все сугробы до да бурелом, аж и не в моготу.